Глава 24. Вероника В прилично увеличившемся с новой должностью к гардеробе Имеется совсем новенькое черное облегающее платье с открытой спиной Надеть которое никак не находилось повода Под него давно куплен особый лифт с застежкой спереди Наряжаюсь и вызываю такси Повеселимся? Никогда не считала себя скандальной Но черт побери Сейчас мне хочется именно этого. Подружки приготовили для Леси сюрприз. Понятия не имею какой. Я всего лишь гости с сертификатом в магазин нижнего белья. Незамысловатый подарок, но ничего лучше за сутки просто не смогла придумать. План таков. Встречаемся у Леси дома, выпиваем и едем веселиться. Думаю, Леся предупредила народ, что я приняла приглашение. Но... Или она до последнего не верила в мою абсурдную смелость, или же подруги посчитали мое согласие блефом. Едва я переступила порог и расцеловалась с невестой в изумительном фиолетовом платье и фате, в квартире воцарилась полная тишина, неловкое молчание. А тут туютненько, уютненько, между прочим. Ремонт пока не закончен, плинтусы не прибиты, но уже нарезаны и разложены по периметру. Занавески на окнах висят, Мягкая мебель новенькая, заметно, только-только распаковали. Кресло все еще в целлофане, Сани отсутствует. Ксюши тоже нет. Зато Саша, Василиса и Поля тут и еще одна незнакомая девушка, которая представляется Викой, родной сестрой Леси, и кидается меня обнимать и целовать, будто мы дружим давно и крепко. Леся с Викой настолько добры ко мне, что я чувствую себя растроганной. Не ожидала, Я рассчитывала на довольно прохладный прием. Вообще не знаю, зачем ехала. Меньше всего хотелось испортить Лесе праздник руганью. Тем не менее, я эгоистично приняла приглашение и нарисовалась в назначенное время, опоздав всего лишь чуть-чуть. Наверное, просто не хотела мириться с той роли, которую мне, сговорившись, определили друзья. Но они просчитались. Я не такая, как мама. Когда мне указывают на место... Я не занимаю его послушно, даже не надеясь на адвоката и амнистию. Возможно, поначалу мама тоже бунтовала, но отвергнутая замужними подругами, не одобряющими ее роман, вроде как из-за высоких моральных ценностей, а на самом деле из-за тупого животного страха потерять своего мужика из-за вот такой же свободной красивой женщины, замкнулась и перестала верить в возможность собственного женского счастья. Этот страх жалок. Мне хочется кричать, девочки, не вздумайте. Вы прекрасны настолько, что достойны, если не поклонения, то безумной любви и заботы. В глазах мужчин я ничуть вас не привлекательнее. А вы боитесь меня. Ту, с которой более десяти лет дружили душа в душу, Ту, что ни разу не предала и не подвела. Готовую ринуться на помощь в любую секунду. Смотрите на меня, как на дрянь. Хотя слова грубого ни разу не услышали. «Не претендую я на ваших мужей и ваши семьи». И на Ксюшину не претендовала, сама она ее развалила. Когда женщина начинает так явно и открыто ненавидеть любовниц, причем не тех, что спят с ее партнером, а в принципе, появляется ощущение, будто она безосновательно ставит себя на ступеньку ниже. А это совсем не так. Женщина не перестает быть желанной, даже после штампа в паспорте. Подружки родненькие, поймите, вы лучшие, именно вас выбрали, потому что вы особенные. Гордитесь этим и никогда не бойтесь. Благодаря вашей уверенности в себе, внутренней гармонии, уюту, который вы создаете вокруг себя, благодаря нежности и ласке, которую вы согласились отныне и навсегда дарить своему единственному. Ни один мужчина... Даже не подумает взглянуть в сторону мимо проходящей. Если он не дерьмо последнее, конечно. «Привет, девочки, как дела?» Спрашиваю, оглядывая присутствующих. Поля смотрит на Лесю, потом поднимается и, покраснев, как острый перчик, говорит сдавленно, глядя в пол. «Если бы я знала, что придет она, я бы осталась дома. Вероника, тебе лучше уйти» так и не решается взглянуть мне в лицо. Меня пригласили, вот я и пришла, а сама на Лесю поглядываю. Надеюсь, она не решила меня проучить таким безжалостным образом, сначала пригласив навстречу, а затем выгнав с позором. Но Леся спокойно, как сто танков. Вероника остается, и это не обсуждается. Говорит настолько уверенно, что всем становится понятно. Решение обжалованию не подлежит. «Все ясно», — фыркает Поле, направляясь к выходу. По пути оборачивается. «Ксюша будет рада услышать». «Вы идете?» Василиса паникует, мечется, решается. Затем поспешно подрывается с места. «Веро, мы были в шоке, когда узнали». Говорит она без вызова, скорее примирительно. «Извини. Саша, ты с нами?» «Нет». Шокирует присутствующих Саша. С какой стати мне уходить? Я подарила подарок и планирую отлично погулять. Мне жаль, что так случилось, но я не собираюсь делать вид, что в один миг возненавидела свою лучшую подругу. Девочки, я сразу сказала, что в бойкотах участвовать не собираюсь. Как хочешь. Две девушки уходят, я стою на своем месте, не решаясь ни пройти в комнату, ни убежать галопом. Даже не знаю, чего хочу больше. Спасибо тебе, Егорушка, за все. Надеюсь, тебе там мыкается, сукин ты сын. Невесело улыбаюсь самой себе. А когда за спиной хлопает дверь, произношу грустно. Мне действительно есть что рассказать, Саш. И спасибо, что даешь мне возможность оправдаться. Хорошо, но давай сначала выскажусь я, потому что потом, может, мне уже не захочется говорит Саша, поджимая губы. «Леся, ты извини, что ворую время у твоего девичника, но раз уж мы тут все встретились и стали свидетелями того, как наша компания раскололась на два вражеских лагеря, надо тему закончить и закрыть». «Так давайте по первому сету», — предлагает Вика, притаскивая из кухни поднос со стопками и лимоном. «Текила», — говорит она. Беременных, кормящих нет среди нас, я надеюсь. Мы смеемся и опрокидываем стопки. Вики на вид немного за тридцать, но в разговоре выясняется, что она одноклассница сестры Егора. Значит, ей тридцать семь, тридцать восемь. Ухоженная и приятная, с короткой стрижкой и татуировкой на запястье. Она одета в зеленого цвета платье, которое удачно сидит на фигуре и, несмотря на безумные разводы и пятна, смотрится эффектно. В общем, так, сдается первый Саш. Уж не знаю, что у вас там стряслось. Саша, я не уводила его из семьи. Перебиваю ее. Мы познакомились, когда я возвращала кольцо, помнишь? Он выглядел раздавленным, несчастным. Как не пожалеть котика, да? Посмеивается Вика, подмигнув мне. чувствуя, как щеки розовеют. В любом случае мы расстались. Быстро добавляю. Верой, я перед тобой очень виновата», — продолжает саш В первую очередь в том, что промолчала. Не предупредила, а ведь знала, что Ксюша собирала информацию о тебе. Любую, лишь бы там могла тебя очернить. Она шокировала всех, объявив, что застукала тебя в его квартире. «Да, но они тогда уже не жили вместе?» «Не могу я молча слушать. Ей вообще было плевать, что он полгода не ночует дома». А пошла она на разведку, когда осознала, что ни одна из уловок не прокатывает и развод неизбежен. Но ты тоже молодец. Почему скрывала? Разумеется, Ксюша преподнесла все так, что даже я впала в ступор. Даже я. А мы с тобой через что только не прошли вместе. Почему ты молчала? Я думала, ты не поймешь. Да я и не поняла тебя, если честно. Между прочим... Я специально не писала и не звонила тебе. Думала, когда же ты напишешь первый. Но нет, ты делала вид, что не замечаешь игноры. Но ты вышла из нашего чата. Вышла, как только поняла, что происходит. Я больше не хочу общаться с Ксюшей. И дело не в тебе и не в Егоре. Ксюша меня разочаровала, а всей этой ситуацией окончательно от себя отвратила. Нет бы поговорить на чистоту, Сделать все по уму, так, чтобы и ребеночек родился в мире и добре. Вместо этого она решила тебя подставить. Его подставить. И меня перед тобой. Не знаю, не могу я так. Может, ты поступила с ней подло. Может, Егор запудрил мозги в вам обеим, и она решила отомстить. Но участвовать в этом я была не намерена. Сначала я вышла из чата, в котором тебя нет. А потом мы из общего. У них был чат, в котором меня нет. А что девочки про меня рассказали? Решаю все же добраться до сути. Дали контакт Стас. А уж тот, думаю, не остался в стороне. Даже не сомневаюсь. Говорю мрачно. У Стаса есть фотография, где я сплю обнаженной. Ему Генка продал после нашего с ним разрыва. Может, Ксюша показала ее Егору, потому тот и взбесился? Она могла наплести легенду, что фотка свежая, недавняя. Но и про мою измену не забыла упомянуть, разумеется. Для него ведь острая тема. О, Боже. Что же ты мне раньше не сказал? Присаживаясь на диванчик, Вика торопливо разливает текил. Я пыталась сохранить нейтралитет. Зачем ты вообще с ним связалась? Ты ведь знала, что он женат. Что у него скоро родится ребенок. У Саши слезы на глаза наворачиваются. Прости. Подставлять я тебя не стала, но и твою сторону занять очень сложно, Вероника. Потому что, скорее всего, ребенок не его, а шарашивает присутствующих лесь. Я вздрагиваю от этих слов, Саша округляет глаза. Не удивлюсь, если она вообще не знает от кого, продолжает за сестру Вика. Поначалу Ксюша мне нравилась, но после свадьбы она словно спятила. Егор очень ревнивый, он требовал отчеты где была, что делала, а ее это раздражало и подстегивало. Изменять ему словно стало смыслом ее жизни. «Откуда ты знаешь?» – спрашивает саш «Мы же вроде как дружили», – вздыхает Леся. «Мне больше не с кем было. Город новый, а я не слишком лажу с людьми. Не подойдешь же на улице знакомиться. Я работаю дома, но я долго молчала, хотя многое замечала, разумеется». Я вообще очень внимательный человек. То позвоню ей, она скажет, что дома, а на заднем фоне телефон зазвонит, чужой. Спрошу, кто, она замнется. То попросит прикрыть ее, потому что якобы готовит Егору сюрприз. Или по телефону долго говорит на определенные темы. Не знаю, это было очевидно. «Ты никогда не говорил Егору? Зачем? Если честно?» Он мне не очень-то нравится. Санне вечно, как с ним встретиться, так они то напиваются, то другие приключения находят, говорит со злостью. Мне даже смешно было, что ему рога наставляет женушка. Она скрещивает руки на груди. Но даже мое терпение лопнуло. Это сейчас она на него смотрит, как на божество, мечтает вернуть всеми способами. Чухнула, что реально потеряла мужика и готова по головам пройтись. я думала по ему, но потом мы как-то пару раз поговорили по душам с озером, и я поняла, что не такой уж он конченый человек. Можно сказать, он мне очень помог пережить один момент — примириться, понять. И увидев, как вы друг на друга смотрите на той вечеринке у Ксюши, я поняла, что его тоже, наконец, полюбили, — рассказала Вики, кивает на сестру. — Егорка мне, как младший братик. Более того, я присматриваю за ним по поручению Регины. Он неплохой, Веро, правда неплохой. В мягкий, обволакивающий голос, который приятно слушать. А может, эта текила уже начала путать мысли. Но я смотрю на сестру Леси, как завороженная. Уголки моих губ при этом ползут вниз, а в горле комок застывает. Раньше он вообще был тем еще идеалистом. Потом что-то случилось как будто озлобился. Мы с Рогиной за него переживаем, и мы держим кулачки, чтобы он развелся с Ксюшей, освободился от этого брака и нашел человека, который бы его ценил и уважал хотя бы чуточку. Нашлась уже одна дура, грустно киваю. Саша меня крепко обнимает. Ну как тут удержаться и не начать откровенничать? Он таким хорошим, бывает, девочки, схлипываю, таким классным, И родным. Рядом с ним я самая счастливая. Боже, какая я была счастливая. Но у Ксюши получилось. Не знаю, может, она ему эти фотографии показала. И он поверил, что они новые. Может, еще что. Но у нее получилось. Она его вернула. Неправда. Не вернула она его, говорит Леся. Он у родителей жил последние дни. Разболелся сильно. Бульоны мамкины уплетал. «Веро!» — она понизила голос, словно сообщает секрет. Егор сказал своим, что разводится, чтобы сюрпризом не было. Регина Вики тут же звякнула. Леся снова кивает на сестру. «А они что?» Надеются, что он бредит. Но они плохо знают Ксюшу. С виду она тот еще ангелочек. «Начали его прессовать!» — перебивает Вика. У Рыгины просили помощи, чтобы надавила на брата, и тот одумался. Разругаться семьями Санниковыми жестоко, а Рыгинка, наоборот, поддержала его. «Это все, конечно, хорошо, но меня больше не касается», — пожимая плечами. Мы расстались, окончательно и бесповоротно. «Ну, посмотрим, ага», — говорит Леся. «Что, девочки, еще по одной и в путь?» У нас столик заказан в клубе осень. Нужно отметить липовый девичник. Почему липовый? Спрашиваю, не понимая. Потом расскажу. Произносит загадочно Леся. Мы пьем, обнимаемся, а затем всей пьяной веселой толпой спускаемся в лифт. Забираемся в лимузин, ожидающий у входа, и несемся в клуб.